«Не досматривай за мной и не мудри. Понял? А то я с тобой по-другому поговорю». Прохор нервным движением высвободил руку и быстро пошел домой. Вечером у Петра Даниловича званые блины. Конечно, присутствовала и И Анфиса Петровна Козырева. Она всячески льстила Прохору, заглядывала в его глаза, но он, хотя это стоило ему больших усилий, почти не замечал ее или старался оборвать красавицу на полуслове уязвить. И чем больше раздражался, тем сильнее загоралось в его душе какое-то странное чувство. Вот бы Ударил ее, убил и с плачем бросился бы целовать ее мертвые обольстительные губы. А его все на перебой. Прохор Петрович, расскажите, как вы, будьте столь любезны. И в десятый раз он начинал рассказывать все новое и новое, припоминая потешные и удивительные случаи из своих опасных странствий. Но как-то сбивчив, неплавен выходил рассказ. Злая сила колдующих глаз Анфисы крыла его мысли путанным угаром. Я, мамаша, освежиться пойду. Он встал и вышел. Было звездное, словно стеклянное, с прозеленью неба, И серп месяца зеленоватый. У церкви Горели костры. Парни заставляли скакать через огонь молодец и девок. Скакали сами. Визготня, смех, крики. Огни высокие, пламя с пьяными хвостами. Гармошка, плясы, поцелуи. Прохор стал среди толпы высокой, статной. Молодухи с девками потащили его к костру, как крылатый конь перемахнул Прохор через пламя. Солдатка Дуня повисла у него на шее и обслюнявила его губы влажным своим ртом. От нее пахло водкой, луком. Он так ее стиснул, что треснули у бабы все завязки. Она с визгом повалилась в снег, увлекая за собой Прохора. И сразу мала куча. Прохор с кряхтением высвободился из груды навалившихся на него тел и начала с возня. Гам, крик стоял, как на войне. Прохору стало жарко. Он расстегнул полушубок и, спасаясь от подгулявших баб, трусцой побежал через площадь к избам. То и дело попадались пьяные. Прохор направлял с прогоном за село. Взлаивали собаки. Вдали Весь в куржаке мутно серебрился лес. Глухо-глухо доносился оттуда стон филина. Вспомнился шаманкин гроб в тайге, Вспомнился последний страшный час, Занесенный над ним кинжал черкеса, Колдовской бубен и синильга. Какой ужасный сон! Никто не узнает об этом сне. Ни Ибрагим, ни мать. И как хорошо, что он жив, что он здесь, на родине, возле близких. И как он рад, что у него есть и брагим, и мать. Но почему же так неспокойно бьется его сердце? Анфиса, он готов принести клятву вот тут, сейчас, перед этим полумесяцем, Он разлучит ее с отцом. Мама, что сделал с тобой отец? Ему захотелось криком кричать, ругаться. Он отомстит ей за каждый седой волос матери, за каждую раннюю ее морщинку. Но как? が